«Наша классная. В сентябре 1965 года мы стали пятым А и вытянули счастливый билет. 23-летнюю выпускницу Педа Татьяну Исааковну Мещерякову. Она учила нас математике, дружбе и свободе. От нее мы узнали, что решение задачки может быть красивым и что шоколад всегда делится на всех». У нее мы научились ставить палатку, разжигать костер, не ныть, не ябедничать. И еще одной бесценной вещи, которая пригодилась много позже — разговаривать с детьми, учениками, студентами. Уважительно, без крика и чуть насмешливо. Она носила блузки а-ля ковбойка, серую мешковатую юбку, которая перед очередным походом мгновенно заменялась на брюки, и стриглась, как Фрейндлих в фильме «Служебный роман». Но нам на это было наплевать. У нас с ней была любовь счастливая и взаимная, а Башки изнемогали от зависти. Наше отрочество пришлось на оттепель, и у оттепели было татьянина лицо. КВНы, капустники, туристские песни, театры Высоцкий, и тайное общество ГС горящая свеча. Собирались у кого-нибудь дома, пили чай, гасили свет зажигали свечку и читали стихи. Тетрадь завели специальную, толстую амбарную книгу в ярко-оранжевом калинкоре на обложке красивым шрифтом «Г.С. 1966-…» Она хотела написать год выпуска, но мы упросили, чтобы многоточие. На таких сборищах, тоже ее идея, полагалось друг к дружке обращаться только по именам. Фамилии и клички оставались снаружи, за кругом света, а в круге все были свои. Однажды вместо стихов она достала из портфеля Том Цвейга, и при свечке, в ослепительной тишине, орешком перекатывая «Р», весь вечер читала нам письмо незнакомки. Никогда не сюсюкала, даже растрогавшись в школьный лагерь под Одессой, куда не сразу смогла с нами поехать, принимала экзамены у старшеклассников, прислала письмо, которое начиналось «Дорогие мои балды и черти». Позже в старших классах мы пытались бунтовать. Нормальная подростковая дурь. Выйти, вырваться прочь из-под любой опеки. Потом уже выпускниками приходили на школьные праздники и юбилеи, отсиживали, нетерпеливо перешептываясь торжественную часть, шли куда-нибудь все вместе, тащили ее с собой. Кажется, после двадцатилетия выпуска нас там было больше, чем вчерашних школяров. Не вполне трезвый только Разбаш стоял перед ней на коленях. Прощения просил за наши выходки. Она смеялась. Она тогда была уже больна, но боролась отважно. Потом, лысеющие дядьки, сидеющие тётки, хлюпая носами, мы выбирали для нее последние цветы на промороженном комсомольском проспекте. После панихиды в школу не пошли. Делать там было больше нечего. Отогреваясь в ресторане на Остоженке, заклинали друг дружку не пропадать. И пропадали, конечно, не созванивались, не встречались подолгу. А потом опять собирались. И с наслаждением называли друг друга по фамилиям и кличкам. Имена вместе с отчествами, должностями и званиями оставались снаружи, за кругом света. В этом круге все по-прежнему свои. Такую вот аксиому преподала нам наша классная Татьяна Исааковна Мещерякова. 2008 год.